«Это ерунда! Столько всякого зверья ползает!» Черепаха вдруг почувствовала себя одинокой и беспомощной, а веселые сверчок и лягушонок ускакали прочь, то и дело хлопая друг друга по плечу и напевая. «Мы знаем, кто мы!» В этот момент послышался какой-то треск и шум с верхушки дуба, под которым стояла черепаха.